Глава 4. Расследование и новое нападение. Межпланетный корабль приближался к Земле. Десять лет назад, чтобы преодолеть расстояние от Марса до Земли, требовалось полгода, невероятные усилия и специальная подготовка. Полеты изнуряли. Летевшим приходилось по много часов в день тренироваться, пить препараты, укрепляющие костную ткань, что не всегда спасало. Случалось, люди после приземления не могли ходить, и удерживать в руках даже чашку. Проблемы со здоровьем удручали и не всегда оказывались обратимы. Но прогресс на то и прогресс, чтобы теперь вся перелетная муть занимала одну-две недели в зависимости от расстояния. А учитывая новоизобретенную укрепляющую прививку накануне вылета и специальную вакцину при приземлении, лететь можно было без малейшей угрозы здоровью. Правда, насчет угрозы здоровью у Анны и Алексея теперь возникли свои соображения. После выстрела виртуального незнакомца рейс окончательно перестал казаться им увлекательной прогулкой. Словно смерть в пустыне возникла угроза жизни, не поддающаяся никаким логическим умозаключениям. Кто-то явно хотел их убрать. Кто? Понять причины действий неизвестного врага необходимо. Времени мало. До приземления оставалось два дня. «Ты понял, откуда ветер дует?» Анна сидела за завтраком в каюте Алексея, с удовольствием уплетая кашу со свежими ягодами. Всегда веселая и позитивная, теперь она больше походила на сосредоточенного детектива женского пола. «На корабле, кроме нас, четыре человека — Джоан и три члена экипажа, если не считать виртуальных персонажей, которые тоже способны на поступки. Но они-то, надеюсь...» действовать не сами по себе. «Удивляюсь твоему аппетиту в сложившихся обстоятельствах». Алексей смотрел на нее с любопытством. «Тебя совсем не волнует, что нас пытаются убить?» В последний раз Анна вычисляла преступника, когда ей было лет десять, у бабушки в деревне. В одной из августовских ночей кто-то обобрал все яблони, и бабушка очень расстроилась. Собирались варить варенье, а тут на тебе». Они быстро сообразила, что надо бежать на рынок и смотреть, кто из соседских пацанов пытается сдать товар торгующим бабулькам. На рынок пошли вместе. Мама и папа тогда приехали на выходные. Мальчишек без труда поймали, тем более что свои яблоки узнать не составило труда. Такого сорта не было ни у кого из соседей. Тогда от ее сыскных способностей не зависела жизнь. Теперь иначе. Чтобы ответить на вопрос «кто?», «Нужно понять, кому и чем мы мешаем в сложившейся ситуации», — начала она строить логическую цепочку. «Возможно, кому-то выгодно, чтобы мы не нашли убийц генерального, потому что этот кто-то из марсианского министерства, шеф. Но тогда зачем огород городить и организовывать перелет? Потом, если мы не долетим, кто поставит нового гендиректора НИТа?» который будет соблюдать интересы не только Земли, но и Марса. Джуан первая и главная подозреваемая. На нее не было покушения. Она первая ушла с львиного ужина. Цель ее полета на Землю остается непонятной. Может быть, ее функции дублируют наши, поэтому она решила нас убрать, чтобы занять ведущие позиции и на Марсе, и на Земле. Но этот странный звонок шефа после выстрела виртуального незнакомца. «Шеф явно не ожидал, что ты отзовешься». «Милая», — ласково остановил ее Алексей. «Не стоит забивать чудесную голову глупостями. Ты такая красивая, не хмурься». Она удивленно посмотрела ему в глаза. «Ты не хочешь обсуждать это со мной? Хочешь вывести меня из дела? Но меня отправили на землю не в качестве Барби», Я отвечаю за выполнение задания в той же мере, что и ты, или... Ты что-то знаешь? Да, как я сразу не догадалась, ты что-то скрываешь». Она резко поднялась с кресла, и оно ритмично закачалось, отражаясь в водопаде, что стекал в озеро откуда-то со стороны лесного холма. Алексей был по-прежнему спокоен. Слегка прищурив глаза, тихо сказал... «Я не хочу, чтобы ты сейчас думал об этом. Я мужчина. Предоставь мне. Я не могу подводить тебя под пулю». Анна от всей души расхохоталась. «С каких пор ты записал меня в тряпки? Думаешь, если я женщина, к тому же блондинка, то такие истории мне и не по зубам? Милый, наш тандем не случайен. Я тоже не хочу тебя терять». На эту гармонию и рассчитывали на Марс. Они знали, что вместе мы — сила. Что из дела не уйдем, останем друг за другом, как холмы вокруг этого прекрасного озера. Может, поэтому нас и хотят теперь убрать. Она обняла его со спины, крепко прижавшись. Я не брошу это дело. Он хотел сказать, что безумно любит ее, боится за ее жизнь, хочет от нее таких же красивых детей, как она сама, и что это происходит с ним впервые в жизни по-настоящему. И вдруг. Раскачавшееся кресло-качалка, с которого поднялась Анна, разлетелось в щепки от внезапного выстрела. Стреляли со стороны водопада. Они бросились плашмя на газон за настоящие стволы деревьев. Обстрел продолжался. Убийца, похоже, нисколько не заботился о том, что может прострелить обшивку корабля. — Я обесточу комнату, — прошептал Алексей. — Ползем к управлению, будь рядом. Через несколько секунд исчезло озеро. Пропал лес и водопад, и в огромной пустой комнате на их глазах растворялся очередной виртуальный персонаж. Рядом с ним на полу валялся разгоряченный от выстрелов пистолет.